Команда АВА Сандара. Чарующий голос. 24.07.2015 Светильный газ открыли более 10 веков назад. Широкое распространение, однако, он получил лишь в середине прошлого тысячелетия с разведкой крупных месторождений каменного угля и развитием промышленности. Это дало толчок к работе над двигателем внутреннего сгорания, вскоре заменившим паровой. Первые системы газового освещения считались ненадежными, но достойных альтернатив не существовало. Постепенно инженеры упростили конструкцию и в целях безопасности добавили клапаны, перекрывающие ход газу при подъеме температуры. Благодаря нововведению технология распространилась по материку. Долгое время газ применялся и на кораблях. Системы были громоздкими и хрупкими. Решение нашел Джоли Смартелло Мелани, придумав электрическую дуговую лампу. Его осветительные приборы по праву заняли место в авиации, хотя в повседневной жизни приживались куда медленнее из-за драговизны. На сегодняшний день лишь состоятельные семьи могут позволить себе электричество. Выдержка из научно-популярного журнала. Всю дорогу Илона Майм говорила о Венетре. Журналистка родилась здесь, исходила любимый город вдоль и поперек и охотно рассказывала про достопримечательности. Казалось, она знала каждый укромный уголок, каждую местную легенду. А красноречием ее наградил не иначе, как сам сладкоголосый баечник, покровитель писателей и певцов. В устах Илоны оживали самые сухие факты. Внимательно слушал даже Устин Гризик, перестав обдирать заусенцы. Доктор Мария Гейтс изредка поглядывала на парня. Он что-то узнал, и новости буквально грызли его изнутри. Уже стемнело, и постепенно зажигались фонари, когда Рейл приехал на торговую улицу. Место было одним из оживленнейших на Венетре. Люди тут сновали с раннего утра и до поздней ночи. Закат скрыли набежавшие из-за горизонта тучи, отголоски кроваво-багровых лучей Растворялись в мерцании светильников, зеленой листве и разноцветных анютиных глазках, которыми пушились многочисленные клумбы. На газонах лежали длинные тени домов. Глаз радовал характерный для большинства альконских городов архитектурный стиль. Трехэтажные белые башенки по обеим сторонам дороги будто склеили между собой боковыми фасадами. Каждый террасный дом — отдельная квартира или заведение. Лавки и конторы — Рестораны и бары толкались стенами, конкурируя за свободные ярды и соревнуясь в оригинальности вывесок. Мария высунулась из окна экипажа. На углу продавали газеты, у булочной спорили две пожилые дамы. Толстый кот прошествовал мимо кофейни и спрыгнул в подвал, лениво вильнув хвостом. Дом Элоны находился между кондитерской и антикварным магазином. Вас не утомляет шум, удивилась Мария, выбираясь из экипажа. «Журналисты не должны избегать внимания!» Илона покинула салон последний и сказала водителю «Приготовь кофе!» Он кивнул, запер рейл и, позвякивая ключами, открыл дверь хозяйке и гостям. Илона показала Марии и Устину дом, по мнению доктора, чересчур большой для одного человека. Первый этаж занимали кухня, столовая, гостиная и веранда. На втором – ванная, кабинеты и хозяйские спальни. На третьем – мансарда и две гостевые комнаты с туалетами. Все оформлено в традиционном венецианском ключе. Везде на фоне светлых обоев округлых очертаний темная мебель, массивные комоды, тяжеловесные столы и стулья с ножками в виде звериных лап, застекленные стеллажи с фарфоровыми сервизами и шарообразными статуэтками мопсов. Повсюду царили нервирующий порядок и чистота. Не хватало только ярких электрических ламп, как в современных расонских больницах. Мария с трудом отделалась от ощущения, будто ходила по палатам. Пустующие каюты Ава Сандара выглядели и то уютнее, чем идеальный дом Илоны. В коридоре второго этажа висели несколько снимков. Доктор заметила знакомое лицо и остановилась. «Мой отец», — протянула Илона, — «ныне покойный». Мария напряженно кивнула. Она наконец-то поняла, почему лицо журналистки вызывало у нее чувство дежавю. Доктор встречала фотографии Маймов в архивах, работая над причинами гражданской войны. В 80-х годах семья Риана выступала против короны. Отец Илона сражался на стороне восставших. После окончания гражданской войны он открыл Венитрийскую правду и достиг удивительного успеха. Илона унаследовала разросшийся семейный бизнес. Если она хоть чуть-чуть переняла отцовскую хватку, Мария не зря сочла ее опасной. Никто не знал, как Майм с его антимонархическими взглядами получил разрешение на издание новостной газеты. «Куда принести кофе, мисс Майм?» — на лестнице возник водитель. Илона указала на кабинет в конце коридора и первой вошла в квадратную комнату с единственным ярким пятном, тяжелыми желтыми портьерами. Здесь она явно не только работала, но и принимала гостей. У камина расположились журнальный столик и четыре кресла, а секретер ютился у окна. Водитель принялся расставлять чашки. Мария скользнула взглядом по корешкам книг на полках шкафов. джалийские философы, грионские либералы, рассонские демократы. Мечта цензора. Она отстраненно погладила ткань жакета там, где во внутреннем кармане лежал маленький револьвер. В домаркавинское время, скажем, при Пререстеровых за такую библиотеку могли и казнить. Устин плюхнулся в кресло у камина, уставившись на водителя. Тот недовольно дернул щекой. «Не уходи далеко», — Илона коснулась его плеча и указала Марии на кресло. Та села. Журналистка налила ей кофе, и Марию кольнуло ощущение чудовищной нелогичности происходящего. Она почувствовала подвох в приглашении Илона еще в доме подполковника Микаила Цейса достопочтенного Виконта Орманд, но сейчас спокойно взяла чашку и собиралась делать глоток, даже не принюхавшись. Абсолютное безумие. Чутье завопило о смертельной опасности. Почему? Ответ изворотливым головастиком ускользнул из мыслей. Мария попыталась сосредоточиться на нем и поморщилась от пронзившей виски боли. Она вдруг с ужасом осознала, что хотела перенести интервью на утро, приехать навстречу в удобной одежде с поддержкой своих парней Саввы Асандарой и агентов лейтенанта Севана Ленида. Точно, именно так. Подобным образом она и поступила бы, но... «Пейте. Кофе наш, венетрийский журналистка посмотрела ей в глаза. Рука Марии сама собой прижала чашку к губам. «Доктора проши позноб». «Илона владеет звучанием?» «Ты не церковник!» Кипяток обжег губы, язык и внезапно пересохшее горло. «Как?» «Церковь многого не договаривает. У меня необычная семья!» Илона плотоядно улыбнулась Устину. «Пей, мальчик!» Лицо парня покраснело, ноздри раздувались, рука тряслась от напряжения. Устин с отвращением глотнул кофе. У двери раздался шорох, Мария скосила глаза. Водитель накручивал глушительно-медно-поблескивающий револьвер. Лаконичная короткоствольная модель. Сант. Оранчайцы наемники и оружейники собаку съели на способах убивать. Револьвер безнадежно мазал на дальних дистанциях, но на коротких ему цены не было. У Марии в голове закрутились неприятные воспоминания. Один из подручных барона Эмрика Архейм был из Ранчая. Когда мерзавец пытался сбежать с подлинной дланью, Севен прикончил его не без труда. Стены загадите, брякнул Устин, Илона Лона его проигнорировала. Она обошла свое кресло и грациозно облокотилась на спинку. В руке появился миниатюрный Севендж. Похоже, люди Архейма питали слабость к ранчайскому оружию. Подобные револьверы шулеры прятали в рукаве, а шлюхи — в корсаже. Бандиты прозвали его «Последний шанс». «Тебе идет», — хмыкнула Мария. «Помолчи», — поморщилась Илона. «Терпеть не могу людей твоего сорта. Шатаетесь по небу, беретесь за любую работу, радуетесь объедкам скулите от любого пинка». Трусливые шавки, ни гордости, ни самоуважения. Речь достойная журналистки. Как считаете, окажу ли я вам услугу, отправив к подгорной хозяйке капитан Лемдекс? Неужели опять крот? Мария удивленно распахнула глаза и попыталась встать. Меньше месяца назад во время поисков реликвии. Экипаж Аве попал в ловушку из-за утечки информации в службе государственного спокойствия Альконта. Однако лишь руководители расследования знали о винитрийском задании, не говоря уж о том, что доктор Мария Гейтс и капитан Лем Декс — одно лицо. «Сядь!» «Капитану не подобает сидеть в присутствии стоящей дамы!» «И не поясничей, прикрикнула журналистка. «Барону Архейм? Не понравилось, что ты связалась с лордом Корвунд. Меня попросили прибраться». «Не нежновато для мусорщицы?» — вскинулся Устин. «Сказал паршивый актер». Илона выразительно провела пальцем по своему лбу там, где у парня разовел рубец. Под ее взглядом Устин медленно сел обратно. На висках блестел пот. на джали заработал?» Парень поперхнулся. Илона заставила его проглотить оскорбление. Мария стиснула зубы. Или в журналистке помимо хищницы жила и садистка, или отец не объяснял ей, что плохо играть с едой. Когда Ава Сандара привез реликвию на Джалию, капитан с механиком пошли за оплатой и их чуть не сожгли заживо. Убийца Архейма даже пустил в обеих по пуле для верности. Одновременно напали на Голиот. Благодаря заметившему опасность Птериксу, Команда отбилась, но шрамы, практически ослепшие глаза, остались Устину вечным напоминанием о предательстве. Илона забавлялась бессилием парня, жонглируя его жаждой мести. Археем на Венетре?» — с напускным равнодушием спросила доктор, крутя в руках чашку. Фарфор скрипел во вспотевших пальцах, губы и язык горели. Она старалась не думать, что ей могли приказать убить себя или Устина. «Лейд Сейтан с ним?» «Психопат с волчьими глазами», «Маньяк», «Тот самый убийца с Джали. Сознание на миг заслало алая пелена. За нахлынувшей яростью ответ Илона прозвучал будто сквозь вату куда менее вязкий и гипнотизирующий. «Да, мечтает тебя прикончить, но я его обойду. Только для начала, что известно службе?» «Они догадываются...» Мария сжала губы, часто-часто задышав. «Вы использовали длань, чтобы отвлечь внимание от Венетры?» Словам было безразлично нежелание доктора говорить. Они выползали изо рта мерзкими ящерицами. «Со мной следователь Севан Ленит с группой?» «Несколько гидцев...» Мария с силой закусила уголок рта, на язык прыснул отрезвляющий привкус крови. Когда-то очень давно, теперь уже словно в другой жизни, в Лётной Академии Его Величества Марию тренировали не поддаваться психологическому давлению. Борьба с дарами просветлённых не входила в учебный план, церковь утверждала, что им невозможно сопротивляться, но доктор сконцентрировалась, невзирая на головную боль и подступившую к горлу тошноту. Она продолжала говорить против своей воли, но произносила пустые слова. «Думаешь, никто не заметит моего исчезновения?» «Кому нужна никчемная контрабандистка?» «Удивительно, как вы с Кейтс похожи!» «Следует отдать должное находчивости лорда Корвунд!» «Барону Архейм понравилась шутка!» Мария сдержала вздох облегчения. Смена темы давала ей передышку и предоставляла Илоне шанс снова отступиться. Любой промах журналистки добавлял доктору очков, а Илона с Археймом сильно ошибались. Они решили, что имеют дело с двумя разными людьми. Мария не собиралась их разубеждать. Она еще сыграет на этом, когда выберется, и так заговорщики не тронут ее семью. Тот же Георгий Гейтс, дядя, вряд ли пригласил бы мятежников на пикник. «Мне только...» «Интересно, сколько вы заплатили Таргеду?» Илона пристально посмотрела Марии в глаза. Мысли доктора вновь подернулись дымкой. Она утомленно покрутила головой, и журналистка звонко рассмеялась. Подперев кулаком подбородок, Илона задумчиво прикусила кончик большого пальца. «Кстати, где твой корабль?» «Ты чё от наших хочешь?» — набычился Устин. Закончить недоделанную работу. «Мои люди — не работа». В напряженных до предела пальцах Марии треснула фарфоровая чашка. Обжигающий кофе протек на юбку, струйкой сбежал на кресло и закапал на паркет. «Ай-яй-яй!» — Илона неодобрительно цокнула языком. «Какая неприятность!» Выйдя из-за кресла, она наклонилась к доктору. «Ну, зачем так быстро заводиться? С подобным характером долго не протянешь, и экипаж в бездны подгорной хозяйки сведешь. Хотя они все равно мер, тве, ци. Мер, тве, ци. Слышишь? Да я тебе сам угрохаю!» Устин вырвался из кресла. «Назад!» — рявкнула Илона — И у него подогнулись колени. Прицелившись в парня, водитель взвел курок санда. Избавься от него, приказала журналистка. Только попробуй, воззверилась Мария. Доктор внезапно вспомнила, как Густин попал на авиасандара. Именно она уговорила Верменга Готье предыдущего капитана голета взять парня, и с тех пор негласно несла за юнгу ответственность. Он был для нее кем-то вроде приемного сына. но Лем не позволяла себе слишком его опекать. Однажды этот корабль покинет материнскую верфь и отправится в собственное путешествие за Великий океан. «Не трогай грезу!» «Иначе что?» — высокомерно хмыкнула журналистка. В голове доктора Марии Гейтс точно щелкнул тумблер, сменив положение Сан А на Б. Невидимые оковы звучания треснули. Никто не смел угрожать капитану Лемдекс, ее команде и ее кораблю. В жизни простого альконца не существовало вещей важнее дома и семьи. Родственники Марии жили на Арконе и Венетре, но настоящим домом и семьей для нее стали Ава Сандара, штурман Вильгельм горанд механик Константин Ивен, юнга Устин Гризик и прожорливый Птерик Сашур. Она каждый день рисковала вместе с ними шкурой, и смеялась над шутками за кофе, восхищалась их способностями и мирилась с кучей недостатков. У нее не было никого ближе. С десяток сцен отщелкали улем перед глазами кадрами фотопулемета. Вот зануда штурман собирается штопать на ней очередную дыру и, матерясь, готовит шприц с морфием. Вот добряк-механик меняет газовое освещение на электрическое и вставляет лампочки в старинные рожки. Вот наглец Юнга схватился за подлокотники пилотских кресел, болтает без умолку «Всех втянули!». Вот крикун Птерикс взлетел на рубку и презрительно булькает на чужаков с высоты, хлопая крыльями. Серостальные глаза капитана Лемдекс превратились в две колючие звезды. Невозможно сопротивляться дарам просветленных. Для нее нет ничего невозможного. Она подалась вперед, выхватывая из-под жакета джалийский револьвер. Державший на прицеле Устина водитель не успел среагировать. Инкрустированная перламутром рукоять врезалась журналистке в переносицу. Зашипев, Илона отшатнулась и вскинула руку к разбитому лицу. Позади раздались глухой хлопок выстрела и грохот. Устин швырнул в водителя кофейником. «Руки прочь от моих людей!» Вспомнив филиманскую выучку, капитан перехватила кисти Лоны и сломала одним движением. Севендж выскользнул из пальцев. Лем жестко посмотрела поверх ствола в глаза журналистки. Боёк ударил по патрону, и пуля, переливаясь в свете газовых ламп, устремилась к цели. Время для капитана словно замедлилось. Она четко увидела обводы снаряда и как он ввинчивается в лоб журналистки, оставляя неровный тоннель. Продолжая двигаться в том же ритме, Лем обернулась к Устину и водителю. Парень выбил у противника оружие, и клубок из двух сцепившихся тел катался по полу. Устин держался за счет роста и гибкости, уступая Венитрийцу в весь ее опыте. Водитель одной рукой сжимал его запястье, а свободно тянулся к санду. Пальцы почти сомкнулись на рукояти. Барабан джалийского шестизарядника провернулся, новый патрон встал под боёк. «В сторону греза!» Устин ударил водителя коленом под ребра и оттолкнулся от него обеими ногами, как от опоры. Лем выстрелила. Она ненавидела убивать... но не колебалась, когда речь шла об Ава Асандара. Капитан не зря называла себя лучшим стрелком в северном и центральном регионах материка. Пуля вошла водителю в левый глаз и вырвалась наружу в конусе кровавых брызг. Осколок черепа отскочил от стены. Устин оттопырил нижнюю губу в зверином оскале. Они победили. Лема пустила оружие. Ярость схлынула, оставив напряжение стиснутое до предела пружины. Капитан хладнокровно подумала, если вынести тела и смыть кровь, комната вновь обретет безликую аккуратность. Она погладила большим пальцем барабан. Соседи точно услышали выстрелы. Вероятно, сейчас вызывают полицию. В долгосрочной перспективе представители закона не пугали Лем. Служба отмажет, лорд Корвун заботился о подчиненных. Однако встреча с констеблями, даже если Архейм не подкупил местное отделение, отняла бы драгоценное время. а медлить не стоило. Лем не давал покоя вопрос, как Илона узнала в докторе Гейтс капитана Декс. Ей казалось, она упускала какую-то критическую деталь, и ответ бы связал факты и исправил несостыковки. «Здесь должно быть что-то против Архейма». Капитан решительно двинулась вдоль книжных шкафов. «Греза, помоги мне». Парень охотно присоединился к обыску. Они быстро проглядели лежавшие на виду выпуски венетрийской правды» и копии статей из других газет. Там, как и среди папок и книг на полках, не оказалось ничего интересного. Лем хлопнула себя ладонью по лбу и ринулась проверять тела. Устин выдвигал полупустые ящики секретера и досадливо его пнул. Без особой надежды заглянул под низ. Через миг лицо парня посветлело, и он вытащил плоский металлический сейф для бумаг. «Кэп!» Устин помахал добычей «Как бы вскрыть?». Лем проверила карманы журналистки и нашла только личные документы и медальон. На снимке за ажурной крышкой маленькая Илона обнимала седого отца. Капитан мрачно отбросила украшения. Илона планировала их прикончить. Лем не хотела знать ни о каких трогательных моментах ее детства. Вытерев шарфом журналистке кровь с пальцев, капитан подошла к Устину. В сейфе отсутствовали отверстия для ключа или кодовый замок. Капитан покрутила его в руках, тщательно ощупала кончиками пальцев и уверенно надавила ногтем на почти незаметный выступ. Раздался щелчок, крышка откинулась в сторону. Лем с Устином увидели картонную папку. Парень потянулся к ней, но капитан хлопнула его по запястью. Взяла папку сама, аккуратно развязала тесемки и бегло просмотрела документы. На первый взгляд обычная бухгалтерия. Договоры, накладные и телеграммы о поставках. Губы капитана искривила саркастичная улыбка. Все чистой воды фальшивки. Лем писала такие же на отлично. Любой контрабандист-новичок сложил бы один и один. Сведения о печатных материалах прятал бы лишь законченный параноик. Поставки начались 3 июня и продолжались до сих пор. Караван из четырех барж грузоподъемностью в 150 тонн приходил каждую неделю, из Харана через Джалию на Венетру. По накладным сюда перевозили контейнеры с печатными станками и расходными материалами для типографии Венетрийской правды. Скорее всего, примерно пять шестых груза действительно относились к издательской деятельности, остальное... Лем прикрыла глаза. Нет. Это проблема капитана фрегата королевского флота Альконта в Вентесаэрис Лиавиана Алиманда, командира 18 боевой группы, как он любил представляться. Она просто передаст бумаги Севану, и Гитец скажет Алиманду, где искать контрабандистов, если их еще не поймали. Ее задача — разобраться с последователями Кирнье. По расписанию заговорщики ожидали последний караван в конце недели, значит, Архейм пока не исполнил свой план, в чём бы тот ни заключался. Служба наконец-то немного опередила барона. «Хабар в подвале», — вдруг схватился за голову Устин. «Кэп, там такое... оружие, броня, форма! Стервь всё из головы выбила!» Его прервал доносившийся с улицы виск сирен. «Потом расскажешь». Лем запихнула папку за пояс юбки, затянула ремень потуже и подтолкнула парня к двери. На пороге капитан обернулась. Последний раз, быстро осмотрев кабинет, она закусила верхнюю губу, как бы задержать констеблей. В глазах разгорелись жутковатые искры. Однажды Архейм уже пытался ее убить. Лем не планировала устраивать свергов пожар, но огонь уничтожит все следы. Спасибо барону за идею. Капитан сбила рукоятью револьвера колпачок с ближайшего светильника и вторым ударом покорежила трубу. разнесла еще пару соседних ламп и выкрутила подачу газа на полную. Пламя лизнуло обои и бодро поползло к потолку. Лем и Устина окутала жаром. Капитан снова вспомнил джалью В ушах отдались выстрелы Лейда Сейтана, молитвы механика и смутно различимый сквозь пелену боли треск огня. Капитан убрала оружие под жакет и бросилась в коридор на чердак. Воздух позади стремительно раскалялся. Лем знала. Времени на побег немного. Горцы строили дома из камня, но деревянные перекрытия занялись и вмиг. Как только расплавится переграждающий путь светильному газу предохранитель, грянет взрыв, и комнаты превратятся в жерло вулкана. В прихожей зазвенел телефон. Устин притормозил. Лем схватила его за шкирку и буквально швырнула к чердачной лестнице. «Лишь бы не Архейм», — подумала капитан, взлетая следом. Наверху она остановилась, Стиснутая со всех сторон картинами, сундуками и старыми игрушками. В бедро упирался край коляски, где лежала кукла с отрешенным фарфоровым лицом. Сквозь чердачное окно падал фонарный свет, в котором кружились поднятые устином пылинки. Парень перебрался к выходу на крышу, выудил из лацкана пиджака проволоку, в два счета расправился с навесным замком и вывалился наружу. Капитан за ним, захлопнув за собой дверь. «Ледяной горный вечер», вцепился колючими пальцами в лица. Лем огляделась, не распрямляясь. Торговую улицу наполняла какофония сирен. К дому Илону неслись экипажи полиции. Почуявшие гарь соседи выбежали на свежий воздух и толпились на противоположной стороне дороги. От районной каланчи уже выехали пожарные. «Туда!» — Лем указала Устину на соседнюю крышу. Они пробежали между коньками, слезли по водосточной трубе в подворотню и кинулись к ближайшему таксофону.